Глава 15. Когда я просыпаюсь во второй раз, уже совсем светло, только мне не сразу дается вспомнить, где я. Я моргаю за всех сил, я всегда так делаю, чтобы быстрее проснуться. Комната очень большая, потолок у нее высокий, а пол из голых досок, как будто я болею лежу в старой больнице, только здесь больше нет кровати, кроме моей. Занавесок на окнах тоже нет, поэтому... Солнце светит прямо в лицо и согревает его. Подоконник покрыт толстым слоем пыли какими-то черными кусочками и частицами звездки с потолка. Обрывки вчерашнего дня начинают вспыхивать в памяти, но все перемешалось. То черно-зеленое блестящее лицо смотрит с высоты ходуль. То мужчина с овиными глазами выскакивает неведомо откуда. То бесконечная поездка на машине в темноте. То гигантская книга. То мама в поезде говорит «вроде того, вроде того», то я откусываю ход дог и слизываю голову у длинного червяка из кетчупа. Потом мамины коричневые ботинки, которые торчат из-под грузовика. Дальше можно не моргать. Теперь я вспомнила все Я сажусь на кровати, и вдруг дикий крик вырывается у меня из груди, хотя я вовсе не собиралась кричать. Он сам выпрыгивает из меня. Так бывает, когда чихаешь. «Нет». «Нет, нет!» Так звучит этот крик. Он разносится по комнате и отскакивает от потолка. Ноги дрыгаются вверх-вниз, ужасное тяжёлое одеяло падает на пол грудой, и я одним прыжком выскакиваю с кровати. По коридору приближаются шаги, и в комнату врывается Дороти. При дневном свете она еще смуглее, чем вечером, совсем как индианка. На ней все та же пыльная черная юбка, что и вчера достающая почти до щиколоток. Сегодня в нее заправлена синяя блуза, а Натальи широкий кожаный пояс белого цвета. Волосы, собранные в конский хвост, который болтается вдоль спины. Она напоминает мне героиню из одного ковбойского фильма, который я когда-то видела. Сейчас? Сейчас? Зачем же так кричать? приговаривает она. Вообще-то, я перестала кричать сразу, как она вошла. Я очень рада ее видеть. Дурати подбирает одеяло с пола, аккуратно складывает их. Она делает все очень ловко и быстро. Потом слышатся другие шаги, не совсем обычные. Человек ступает тяжело. Топ, топ, и каждый топ чередуется с каким-то шаркующим звуком. «Слава богу, вот и Денис, говорит Дороти, и в комнату входит мой дедушка. Рукава рубашки закатаны, лицо вспотело, как будто он работал в саду или что-то вроде. «Я хочу поговорить с мамой», — говорю я. Я сжимаю руки в кулаки, сама не замечая, как. Дедушка подходит ближе. Я понимаю, откуда этот чаркающий звук. Одна нога у него больная. Он не может ее оторвать от земли, поэтому тащит за собой, когда идет. Вчера ничего такого не было. Никогда мы бежали по полю, никогда он открывал железные ворота». Я понимаю, что все дело в той невероятной энергии, которая переполняла его вчера. Она давала ему такие силы, что он даже перестал хромать. Я не знаю, откуда я это знаю, но знаю точно. Его большие бледные глаза смотрят на меня, и мне становится жарко и стыдно от того, что я стою перед ним в прозрачной нижней юбке, дороти. Я хочу поговорить с мамой. Повторяю, я уже тише, как будто шелестит крыльями бабочка. Он присаживается передо мной на корточке. Ему нелегко это сделать из-за больной ноги. Его лицо оказывается на одном уровне с моим. «Конечно, Кармал, но ты должна помнить, как важно всем нам сохранять спокойствие в нашем положении. Мы должны вести себя как взрослые ответственные люди ради твоей мамы». Я обдумываю его слова и... Понимаю, что он прав, и мне становится немножко легче. «Одевайся, а я пока пойду позвоню в больницу, узнаю, что нового», — говорит он. Дедушка поднимается, ему снова больно. Он стоит передо мной, а Дороти сзади. Они словно боятся, что я убегу, и ждут моего ответа. «Хорошо», — соглашаюсь я. Я подхожу к стулу, на котором лежит моя одежда, и смотрю в сад, на деревья, — «Жду, пока они выйдут, чтобы переодеться». Дверь захлопывается. «Теперь я вижу, что черные кусочки, которыми усыпан подоконник, — это тела мертвых ос. Они совсем высохли, лежат кверху брюшком, откуда торчат тонкие, как паутинки, лапки. Живыми они были, наверное, гораздо тяжелее, как та пчела, которая билась о стекло, а потом вылетела. Я еще испугалась, что она упадет и разобьется. Теперь осы умерли, и тяжести в них не осталось». Как это странно, думаю я, быть живым значит чувствовать тяжесть. Одежда, которая была на мне вчера, кажется заскорузлой и грязной. Делать нечего, я все надеваю на себя, даже трусики. Хотя моя мама говорит, новый день всегда начинай с новых трусиков. Я сообразила, что у меня нет даже зубной щетки, чтобы почистить зубы. Надо спросить у Дороти, думаю я, может, у нее есть запасная щетка?» Надеюсь, она не предложит мне свою, потому что пользоваться чужой зубной щеткой — это ужас, как противно. За моей комнаты тянется длинный коридор. Его стены до половины выкрашены зеленой краской, а верх — белый. Я иду в ту сторону, откуда доносятся голоса, и оказываюсь возле деревянной лестницы. Входная дверь на первом этаже открыта, и над железными воротами виден кусочек голубого неба. Небо совершенно такое, как всегда, как будто это самый обычный день, и мне от этого становится легче. Голоса дедушки и Дороти доносятся из их квартиры, как будто там жужжат два насекомых. Звук то тише, то громче. Дороти, как кузнечик, З -з -з -з -з. А дедушка, насекомое покрупнее, и звук у него громче и резче. Мне пришло в голову таракан. Но потом я подумал, что таракан — это не очень приятное насекомое, и заменил таракана на большого черного жука с рогами. Я снова прислушиваюсь. Да, так и есть. Бип-бип-бип. В точности как жук. Потом послышали шаги. Мне не хочется, чтобы они видели, как я подслушиваю. Я начинаю спускаться по лестнице. У подножия лестницы стоит дедушка. А вот и наша малышка Кармал. Я позвонил в больницу. Спускайся вниз на завтрак. Чувствуй себя как дома в нашем скромном жилище. Слово «скромный» рифмуется с «укромный». И, как мне кажется, означает «маленький». А разве этот дом можно назвать «маленьким»? Или я что то не понимаю? На лестницы я одолеваю очень быстро, потому что хочу поскорее узнать, что с мамой. Дороти хлопочет у плиты. «Проходи, садись». Дедушка подходит к столу, забавно хромая на свой манер. Дороти кладет передо мной блинчик и посыпает сахаром. «С черникой», — говорит она и подмигивает. Ее века медленно скользит по глазному яблоку, и почему-то это напоминает мне какое-то животное — «Ящерицу, что ли?» Она садится рядом со мной и складывает руки на коленях на черной юбке. Ягоды лопаются, когда я жую, брызгает сок, и мне становится стыдно от того, что я сижу тут и ем вкусные блинчики, пока мама в больнице, поэтому я откладываю вилку в сторону. Дедушка сидит во главе стола. «Кармел, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начать, моя милая?» Они оба сидят не шелохнутся и внимательно смотрят на меня. С плохой. Нет, с хорошей. Я так вцепилась в стул, что даже больно. Твоей маме сделали очень сложную операцию. Она продолжалась всю ночь, потому что травмы очень тяжелые. Бедная моя дочь. Он вынимает из кармана белый платок и подносит его к лицу. У меня такое впечатление, что он пытается спрятать глаза. А мне хочется разглядеть, появились ли на них слезы. На моих, я чувствую, появились. Они снова полны слез, хотя я даже не ожидала, что в моей голове еще осталась вода. Столько вчера плакала. Чуть погодя, он прячет платок обратно в карман. «А хорошая новость?» — спрашиваю я каким-то тоненьким голосом. Я тоже превратилась в насекомое, в такую же маленькую мошку, которая заползла сейчас под мою тарелку в поисках укрытия. «Хорошая новость состоит в том, что она выжила». Врачи проявили фантастическое мастерство и собрали ее по кусочкам. Все, что могли, все сделали. Собрали ее по кусочкам. Все, что могли, все сделали. Не нравятся мне эти слова. Как будто речь идет о кукле или там о марионетке. Она развалилась, и ее собрали. Кое-как. Ноги торчат вместо головы и глаза на пятках. Все, что могли, и все сделали. Но я себя одергиваю. Перестань. Это же глупо, он совсем не это имел в виду. Соберись с мыслями, говорю я себе. «Когда я ее увижу?» Спрашиваю я все еще голосом мошки. «Мы можем сейчас поехать?» Дедушка почему-то пугается, отрывает руки от стола и держит их перед собой, так что я вижу его ладони. «Нет, Кармал, что ты? Она очень слаба. Она... Я не буду ее тревожить, я не буду ее будить!» Теперь я снова говорю своим голосом, голосом нормальной кармы. «Нет, нет, это невозможно. Исключено». «Он чем-то напуган и недоволен», — отвечает решительно. «Но я тоже настроена решительно». «Почему? Почему исключено? Я встаю и сжимаю кулаки, как будто хочу кого-то ударить». «Понимаешь, мама лежит в таком месте, которое называется «реанимация». Это очень тихое место для людей, которые находятся в очень тяжелом состоянии. И там нужно поддерживать полную тишину, чтобы люди быстрее поправлялись. Но я не буду шуметь. Не буду, не буду. Может, и не будешь. Но пойми, Кармал, врачи сказали посетителей не пускать, особенно детей. Хорошо. Я не буду входить. Я только посмотрю в щелочку. Кричу я ему... «А если в двери есть окошко, я посмотрю в окошко. А если окошко высоко, ты поднимешь меня, Кармал?» «Нет!» Он тоже кричит, и таким громким, таким страшным голосом, что все слезы, которые скопились у меня в глазах, брызгают фонтаном, и я, хватаюсь руками за лицо, я падаю на стул, и Дороти протягивает руки и обнимает меня. От нее пахнет блинами. Кофта у нее очень мягкая, как будто стиранная много-много раз, и я, утыкаюсь лицом, ей в грудь и плачу. «Хватит, Денис. Резко говорит она, «Прекрати! Оставь нас, и девочка успокоится!» Раздаются удаляющиеся шаги, и за дедушкой закрывается дверь. Я не хочу слезать с колени Дороти, поэтому обнимаю ее и вцепляюсь в нее, как обезьянка. Она гладит меня по волосам. «Ну, что ты? Что ты, Кармал? Все будет на пять с плюсом. Все и так хорошо, ты же не одна. Ты ведь не можешь жить одна. Поживешь немного с нами, вот и все». Как только маме станет лучше, поедешь с ней повидаться. Она говорит понятные вещи, не то что дедушка. И в ее словах есть смысл. От ее слов мне становится спокойнее, так что я даже разжимаю руки и могу высморкаться в розовый бумажный платок, который она вынимает из кармана. Она улыбается мне. Когда я смотрю в ее глаза, мне на ум приходит слово «янтарь». Цвет ее глаз напоминает на ожерелье из желто-коричневых бусин — Совсем маленькой я любила засунуть одну из бусин в рот, пока никто не видит. Уж очень они походили на конфеты. Вкус у них, конечно, никакого не было, но все равно мне нравилось их лизать. И глаза у Дороти точь-в-точь, как эти бусины, ну, разве что чуточку темнее. Она печет мне еще один блинчик, потом велит пойти подышать свежим воздухом, пока она моет посуду и протягивает мне пальто, которое провисело всю ночь на вешалке. Я немного стою наверху большой каменной лестницы, нюхая воздух, как леса. Мне хочется понять, где я, но на воротах по-прежнему висит большой блестящий замок. Я выглядываю в щелочку. Железо холодит мне лицо, но видно только какое-то зеленое пятно. Дом окружен со всех сторон каменной стеной. Она намного выше моего роста. В одном месте прямо у стены выросло дерево, его корни цепляются за камни. Я сажусь под дерево, и тень от него скользит по моему пальту. Мне начинает казаться, что я существую не то в картинке, не то в фильме, что я плоская, сделанная из такого же вещества, как люди в телевизоре. Мои руки делаются плоскими, как лист бумаги. Я вытягиваю ладони, чтобы поглядеть на них. Они потные, морщинки забилась грязь. Я нюхаю их, запах сладко-соленый, как у арахиса из пакетика. Я брожу по двору. Похоже, тут давно никто не жил, пока они приехали, Дороти с дедушкой. Под ногами хрустят обломки черепицы и всякий мусор. Кое-где стоят какие-то ржавые механизмы. Для сельского хозяйства, наверное. Мне снова кажется, что кругом все ненастоящее, и я тоже. Я тут ничего не знаю, все чужое, если не считать одежды, которая на мне. Как будто меня вот-вот выключат, как я выключаю телевизор. Ужасное чувство. Я пытаюсь его прогнать. Нужно что-то сделать и снова вернуться в себя». «Поразмыслив, я решаю, что самое лучшее — напрячь мозги и постараться до нашей следующей встречи что-то понять про Дороти и про дедушку. Тогда они перестанут быть такими чужими. Дедушкина вчерашняя энергия все еще витает возле ворот. Я ее чувствую, когда прохожу мимо, клубится вроде вчерашнего тумана. Другое дело Дороти. Ее энергия собрана в комочек и спрятана у нее внутри. Затем я думаю про дедушкину хромоту, про то, как она исчезла вчера, и сегодня появилась». От этих мыслей у меня начинает болеть нога, и я чуть не падаю. Потом я перестаю думать про дедушкину ногу. Про маму в больнице я тоже не думаю. Оставляю эту картинку внутри стеклянного шара. Я провожу еще одну ночь в той комнате, в той же кровати. Невыносимо хочется домой. Я говорю им об этом, но они отвечают еще рано. Ночью в доме совсем страшно. Днем все же получше. Квартира, в которой живут Дороти с дедушкой, отремонтированная, красивая... Они спят в спальне рядом с туалетом, куда меня водила Дороти в первый вечер. Гостиная у них рядом с кухней, там стоит большой кожаный диван, пахнет новым ковром. И огромное окно смотрит во двор перед домом. Оно такое огромное, что на подоконнике можно сидеть. Я и сижу. А в той части, где сплю я, дом совсем старый. Дедушка говорит, у инвесторов кончились деньги. Но это обстоятельство имеет положительную сторону. Благодаря этому инвесторы, как дедушка их называет, сдали квартиру по дешевке. Дороти аж дважды говорила об этом. Сегодня утром я слышала, как они обсуждали, может им купить весь дом целиком, вместо того, чтобы снимать его часть. Они поделят его на квартиры, потом будут сдавать их и заработают кучу денег, тогда они сами будут инвесторы. Но потому, как они говорили, было ясно, что это просто мечты, и ничего этого быть не может. Телевизора тут нет вообще. Я спросила у Дороти, почему. Она рассмеялась и ответила, что когда она была маленькая, у них в семье не было телевизора, А когда он наконец появился, то человечки, которые двигались внутри ящика, сильно пугали ее. Мне это напомнило о моем вчерашнем чувстве. Я снова спросила про маму. Они заверили, что я скоро смогу ее увидеть. Я сказала, что хочу поговорить с папой. Они ответили, что он выключил телефон, потому что находится в больнице с мамой. Они оставили ему сообщение, он наверняка перезвонит, когда сможет». Странное дело, но меня это даже порадовало. Раз он у мамы в больнице, значит, ему не все равно. Значит, переживает за нее. Если он сейчас побудет с ней, то, кто знает, может, он вернется к нам, и мы снова будем вместе. Не знаю, что будет в этом случае с Люси. Да и какое мне дело? Не могу же я думать обо всех? Моя одежда сильно забачкалась. Очень долго я ее ношу. Сижу на каменных ступенях у входа в дом и плачу, уткнувшись лицом в ладони. Поплакав какое-то время, я говорю себе «стоп, ты превращаешься в плаксу, как та девочка из школы, которую зовут Тара». Я ее всегда жалела, потому что она с особенностями развития вечно плачет. Слезы капают на парту, и к концу уроков она делается влажной от слез. Я перестаю плакать и слушаю, как поют птицы. А потом, хоть и понимаю, что это невозможно, вообще невозможно, я слышу голос. «Это мамин голос». Я догадываюсь, что он звучит у меня в голове, но он слышится в шелесте листьев. Сначала я не могу разобрать, что шепчут не листья, но потом они собираются силами и повторяют вполне отчетливо «Мужайся, Кармал! Мужайся!» И мне вдруг становится спокойно. Я понимаю, что бы ни случилось, у меня хватит мужества справиться со всем. А если я стану плакать каждые пять минут, то буду делаться все слабее и слабее, пока не превращусь в гору скомканных бумажных платков, пропитанных соплями и слезами». Я принимаю решение. Я знаю, что в работные дома люди попадали не по своей воле, поэтому сама для себя буду считать этот дом замком. Спрашиваю дедушке еще раз, когда поедем к маме. Он отвечает, скоро, уже скоро.